Телефонный звонок за дверью верещал так жалобно, будто абонент не оставлял надежд быть услышанным. Да еще и ключ в замке вдруг застрял. Слишком торопливо она пыталась его провернуть. Наконец все получилось, и дверь открылась, и еще шаг, и трубка уже в руках. — Да, слушаю. — Ой, Лиза, ты почему так долго трубку не берешь? С легкой радостной укоризною поплыл в ухо голосок вари из Томиной. «Я тебе звоню, звоню. Двадцатый уж раз набираю. И мобильник тоже молчит. Я уж подумала, может, случилось чего. Да нет, Варюш, все в порядке. Вот только в квартиру зашла. А мобильник у меня в сумке был. Не слышала звонков, прости». «Ну, ты у нас, как всегда, рассеянная немного. Я вот, например, каждые десять минут в свой мобильник заглядываю. Боюсь вызов пропустить. А вдруг мой Никитин звонил? А я не услышала. Кстати, я о нем и хотела с тобой поговорить, Лиз». «Да?» Несколько настороженно спросила она, удивляясь такой постановке вопроса. Еще бы не удивиться. Вареного парня по фамилии Никитин она и в глаза никогда не видела. Только фамилия из Варенных уст была на слуху. Все Никитин да Никитин. Даже имени его Варя никогда не называла. А тут вдруг... Понимаешь, Лизок, тут такое дело. Завтра Юркины родители приезжают. Всего на один день, понимаешь? Понимаю. А Юрка, стало быть, это и есть твой Никитин. «Ну да, они вечером приезжают, Лис». «Понятно. И что?» «Да как что, Лис? У меня же завтра вечернее дежурство. А мне, сама понимаешь, этот завтрашний вечер да зарезу нужен. Может, ты меня подменишь, Лис? Я в твою смену с утра выйду, а ты в мою вечернюю». «Но у меня на завтрашний вечер тоже планы, Варь. Я обещала...» «Ой, ну какие планы, Лис? Что, твои планы нельзя днем осуществить?» А у меня, можно сказать, жизнь решается. Я думаю, Юрка обязательно представит меня родителям, как свою невесту. Пойдем все вместе, например, в кафе и... Лизочка, милая, мне очень нужен завтрашний вечер. Ну, я тебя умоляю, Лизочка. Вот что было с этой Варварой делать? А ничего и не сделаешь. Остается только пойти навстречу. Ладно, придется подменить». И визит к Ангелине Макаровне придется перенести на дневное время, что в общем и целом тоже никакой проблемы не составляет. Хотя и царапнулась в голове маленькая досада. А вдруг ее сына днем дома не окажется? Царапнула и тут же свернулась стыдливым комочком. Причем тут сын, если по большому счету. Ладно, Варь, договорились, подменю я тебя. Выходи утром, а вечером решай дела со своим Никитином и его родителями. «Желаю тебе успеха, Варь. Только знаешь, я старику Венедиктову из восьмой палаты обещала домашних котлет к обеду принести». «Да без проблем, Лиз, принесу я котлет Венедиктову. Хотя, если честно, вообще не понимаю твоего высокого альтруизма. Дался тебе этот Венедиктов? У нас же больница все-таки, а не санаторий. Пусть ему родственники к обеду домашние котлетки носят». «У него нет родственников, Варь. Вернее, есть, но почему-то не приходят». «А это что, наши проблемы?» И вообще, я их где-то понимаю. Он такой вредный, этот Венедиктов. Надо было сначала с детьми хорошие отношения выстраивать, а потом уж на операционный стол попадать. Все в нашей жизни посылается бумерангом, лис. Не знаю, Варь, может быть, но это уже их бумеранги, не наши. Мы не можем быть третейскими судьями в этом процессе. Ой, все, завелась. Ладно, сказала же, будут завтра к обеду у Венедиктова домашние котлеты. А ты давай, продолжай в том же духе. Скоро, глядишь, он у тебя зайца в шоколаде попросит. Чего? Тихо рассмеялась она в трубку. Зайца в шоколаде. Это я вчера по телевизору видела, как для итальянских аристократов зайца в шоколаде готовят. Ну, я думаю, до зайца дело не дойдет. Тем более в шоколаде. Смеешься, да? Ну, смейся, смейся. Наивная ты, Лиза, ей-богу, наивная и странная. И вообще, со стороны получается, будто ты выпячиваешься со своим показательным милосердием, потому и раздражаешь многих. Вот что я тебе по секрету скажу. Учти на будущее. Вон, Коновалова давно уже на тебя зуб точит. А она та еще стерва. Марина Петровна Коновалова – очень хороший хирург Варя. А я разве что говорю, конечно, хороший. Но все равно стерва. Ладно, заболталась я с тобой. Вон, звонок на мобильный от Никитина пропустила. Все, пока, лис. Пока, Варь, удачи тебе. Положила трубку, сунулась в сумку за мобильником, глянула на экран, ого, сколько непринятых вызовов. Так, эти от Вари, о, а вот Машкин и Женин. Да, Варя права, нельзя быть такой рассеянной. Весь день беспокоилась о девчонках, как они там в дороге, а телефонных звонков не услышала. Трубка, словно вняв ее раскаяние, задребежала в руке сигналом вызова. — Ага, Женя. — Тетя Лиз, добрый вечер, не беспокойтесь, у нас все хорошо. Машка на верхней полке спит, а я сижу в окно смотрю, злостью маюсь. — Почему, Жень? — И вы еще спрашиваете, почему? Не удался наш план-то, Лис, Лиз? — Это ты о бабушке, что ли? — Ну да, все-таки вызвала к себе папу, не утерпела. «Конечно, разве она упустит такой случай? Теперь получается, что я плохая кругом, слова своего не сдержала. Мама уже мне звонила, ругалась. Прямо хоть обратно возвращайся с полдороги». «Я думаю, не стоит, Женечка. Все равно ситуацию в обратную сторону не повернешь. Пусть уж будет как есть. Мне так кажется, по крайней мере». «Ладно, тетя Лис. И правда смешно будет, если я вернусь. Сначала переполошила всех, а потом... Ладно». «И еще, тетя Лиз, если уж папа все равно приехал, вы больше к ней не ходите. Чего вам-то «Ну как же?» «Нет, что ты, Женечка, я же обещала. Да и уколы надо, диклофенак, витамины. Нет, что ты? Я Ангелине Макарне обещала. Нехорошо». «Да обойдется, Ангелина Макаровна!» — с неожиданной злостью прошипела в трубку Женя. «Еще не хватало, чтобы столько народу вокруг нее вертелось!» Хватит и одного папиного присутствия. Не ходите, тетя Лиз, вы совсем не обязаны. А если ей уколы так требуются, пусть медсестру из поликлиники вызывают. Она сразу и не нашлась, что ей ответить. Промямлила в трубку вяло что-то вроде «Ладно, завтра посмотрим». И быстро свернула опасный разговор к вежливому прощанию. Нажав на кнопку отбоя, еще раз повторила тихо, скорее для самой себя. «Ну как же, я обещала». Нехорошо. Да, неловко получилось. Слава богу, Женя не заметила ее смятения. А было смятение, было. Но не могла же она ей сказать, что: а что, собственно, что? Она и сама для себя пока не может определить, что. Да, ей очень хочется еще раз увидеть Жененого отца просто увидеть это ведь не преступление, просто хотеть увидеть человека и выслушать его. Он же пытался ей что-то сказать, важное для себя что-то. Нехорошо это — обрывать откровения на полусловие. По крайней мере, невежливо. Остаток вечера она бродила по квартире в задумчивости. Странного рода была эта задумчивость, трепыхалась внутри, испуганной радостью. А когда легла спать, вдруг слезы выскочили. Она их и не пыталась унять, пусть бегут. Лежала, улыбалась, в темноту слизывала соленые капли — повторяла про себя тихо. — Просто увидеть, просто поговорить. Ей же ничего больше не нужно. Так мало и так много. И потом хватило бы надолго этой малости множества. Утром долго разглядывала свое лицо в зеркале. Обычно она в зеркало почти не смотрела, хватало привычного сложившегося с годами почти механического действия. Мыться, нанести немного дневного крема, потом спонжиком с компактной пудрой пробежаться от лба к вискам, по щекам, к подбородку, ресницы слегка подмазать. Все быстро по-деловому, без лишнего дамского пафоса. Ну, губы еще можно подкрасить. А можно и не красить, и так сойдет. А с прической стой вообще никогда мороки не было. Волосы от природы были светлыми и волнистыми. Сами собой ложились в привычное коре. Загибались концами внутрь. А сегодня вдруг захотелось что-то в себе изменить. Может, накраситься ярче, зеленые тени по векам растушевать. Потянулась рукой к Машкиным коробочкам с косметикой. Ага, вот они, тени. Нет, зеленые не надо. Лучше эти, бежево-золотистые. Наверное, ей пойдет. Машка как-то обмолвилась, что у нее совершенно необыкновенный цвет глаз, бирюзовый. Еще посетовала, что ей самой такой цвет глаз от матери не достался, а достался отцовский, темно-серый. Неумелой рукой растушевала тени по векам, густо накрасила ресницы, широкой кисточкой прошлась по скулам, наложив румяна, потом накрасила яркой помадой губы, стянула их смешным бантиком, отстранилась от зеркала, глянула на себя будто со стороны, и рассмеялась, тихо махнув на свое отражение рукой. «Здравствуйте, кукла Лиза. Нет, смешно это все, непривычно. Надо умыться. Лучше уж так, как всегда, в привычном минимализме. Тем более не совращать же она Жениного отца идет, а просто увидеть, просто поговорить. Если удастся, конечно. Может, он и не захочет поговорить. Может, у него вчера неосознанный порыв был, а сегодня все забылось, развеялось. Да и вообще, его днем может не оказаться дома. Мало ли, какие у человека дела». Дверь ей открыл Саша, улыбнулся, чуть дрогнул бровями в радостном удивлении. По крайней мере, ей показалось, что в радостном. «Здравствуйте, Лиза». «Да, здравствуйте. Вы извините, что я днем пришла, у меня немного обстоятельства изменились». «Да, конечно. Проходите, Лиза, я сейчас маму предупрежу. Она, кажется, спать собралась после обеда». Затолклись неловко в прихожей, будто смутились совместным присутствием в небольшом пространстве и когда веча вздрогнули от старухиного голоса, прилетевшего из спальни. — Кто там пришел, Александр? С кем ты там беседуешь? — Это я, Ангелина Макарна. Я, Лиза. Сейчас я вам укол сделаю. Старуха возлежала в своих пухлых подушках, глядела на нее сонными, блеклыми глазами. Потом произнесла ворчливо. — А чего так рано пришла? Вчера говорила вечером. Так получилось, извините, вечером у меня дежурство в больнице, пришлось подмениться. А, ну давай поскорее, а то я спать собралась. Да, я быстро. Поставив укол, на цыпочках вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь. Саша выглянула из кухни, предложил шепотом. Лиза, кофе хотите? Улыбнулась, пожала плечами, оглянулась на дверь, откуда уже доносилось мощное старухина похрапывание. Саша тоже застыл в дверях, прислушиваясь. «Спит», — произнес неуверенно, глядя на нее. «Ага, спит», — эхом повторила она за ним, снова неловко улыбнувшись. «Так кофе хотите?» «Не знаю. А вдруг мы вашу маму разбудим?» «Да. Ну, в общем... А может, мы... Мы просто погуляем немного?» «Знаете, очень на свежий воздух хочется. Или вы торопитесь, Лиза?» Нет. — Нет, что вы, я никуда не тороплюсь. Я до вечера совершенно свободна. — Ну, вот и отлично. Идемте? — Да. Вышли из квартиры на цыпочках, как воры. Саша осторожно повернул ключ в замке. Быстро спустились вниз по лестнице, будто боялись, что их окликнут. А уже на улице снова смутились, молча пошли рядом. Наконец Саша прервал это неловкое молчание. Заговорил осторожно, даже слегка насмешливо. — Я, наверное, напугал вас вчера. «Да чем же? Ничуть вы меня не напугали, наоборот. Что наоборот?» «Ну, то есть, я с удовольствием и дальше вас бы послушала. Знаете, я даже запомнила вашу последнюю фразу про бойца. Вы так о себе сказали. Я никогда не хотел быть бойцом». «Да, вы запомнили?» «Да, именно так. Я запомнила». «Хм». Он снова замолчал, молчал долго, а потом заговорил внезапно, очень быстро в волнении, проглатывая концы слов. «Да, не хотел. Наверное, это подсознание подсказывало. Что-то вроде спасительного инстинкта, когда опасливо бережешь силы, не желая тратить их на войну. А по сути, числишься слабаком, ни к чему не пригодным в этой жизни. Не знаю, почему мне именно вам хочется это объяснить, хоть убейте меня, не знаю. Я долго думал вчера. Я и правда не знаю, Лиза. Мне почему-то очень захотелось, чтобы вы меня поняли. Именно вы». «Да, спасибо». Нервно сглотнула она дурацкое, не кстати произнесенное слово. И продолжила уже немного увереннее. «Да, говорите, пожалуйста, мне очень-очень интересно. Я, кажется, даже понимаю, о чем вы». «Да я о себе в первую очередь. Я просто пытаюсь, как бы это сказать, реабилитироваться в ваших глазах, что ли. Знаете, в человеке заложено не так уж много эмоционального потенциала, как ему кажется». Ничто ниоткуда не добавляется, все вертится внутри, перетекает из одного состояния в другое. И выбор бывает невелик. Или ты на внешнюю войну тратишься, или внутреннее свое богом данное сохраняешь в целостности. Может, это неправильно, конечно. Может, и впрямь достойно осуждения. Да с чего вы взяли, что я вас осуждаю, что вы? Я... я просто слушаю. Ее голос прошелестел так тихо, что он, наверное, и не услышал. Знаете, сейчас в человеческих отношениях на первое место вышло такое понятие, как инерционное хамство. Оно как показатель прямой успешности, если хотите. Главное, умей нахамить прямо или косвенно, цинично или вежливо, очень серьезно или чуть насмешливо, из-под воль или прямо в лоб, неважно. Умей нанести удар первым. Умей подавить волю того, с кем рядом живешь, и неважно. Кто это будет? Дети, супруг, случайный попутчик в транспорте или коллеги по работе? Если ты все это умеешь, значит, ты сильный, ты можешь многого в жизни достичь. Даже не можешь, а обязан достичь, иначе ты несостоятелен, как личность, твоя душевная начинка, твой внутренний мир, какой есть без войны, становится всего лишь объектом для раздражения, в лучшем случае для снисходительности. Но что делать, если ты все равно не хочешь, не можешь тратиться на войну, то есть взращивать в себе ответное хамство, если знаешь, какими душевными силами надо для него пожертвовать?» Он замолчал так же внезапно, как и заговорил, медленно повернулся, глянул на нее виновато, немного настороженно, будто боялся увидеть ее лицо, а у нее вдруг сердце зашлось от этого взгляда, отчаянного и в то же время очень доверчивого. Простите, Лиза, еще раз повторюсь, я и сам не знаю, почему я все это говорю именно вам. Сам не знаю, честное слово. Зато я знаю, Саша. Вы все это проговорили именно мне, потому что... Потому что я вас понимаю. Может, как никто другой понимаю. От первого до последнего слова. Правда? Вы действительно меня понимаете? Да, потому что я тоже так думаю. Правда, мне бы не удалось так ясно облечь свои мысли в слова... И тем не менее, я такая же, как вы, Саша. Мы люди одной природы. И я тоже не знаю, зачем вам сейчас в этом признаюсь. Спасибо вам, Лиза. Да за что? А за это признание. Наверное, очень важно знать, что есть где-то человек, который тебя понимает. И не смеется над тобой. И не осуждает. Хм, надо же, как просто устроен наш социум. Выходит, все-таки рыбак рыбака видит издалека... Они улыбнулись друг другу смущенно, как школьники, впервые оставшиеся наедине. Впрочем, даже школьники, наверное, так не смущаются. У них, у школьников сейчас это наедине гораздо смелее происходит. А знаете, Саша, что я вам еще скажу? Не надо так отчаиваться, вот что. Да, наш социум просто устроен, именно так, как вы говорите. То есть разделяется на подавляющих и подавляемых. А только еще неизвестно, кто из них по сути более счастлив. Хм, вы имеете в виду библейскую истину, и последние станут первыми? Нет, нет, я не это имею в виду. Я имею в виду возможность замены, то есть сохранность замены. А замена – это что, по-вашему? Извините, я не совсем понимаю. Да это, по сути, то же самое, о чем вы сейчас говорили. Ну, это от обратного, что ли? Это когда непотраченная на хамскую войну сила меняется на дух на чистоту сердца, если хотите, на волю и силу сердца, на отвоеванное право быть наимным человеком, в конце концов. Наивность – это довольно сильная штука, чистая и честная по своей сути. Да и душа, спрятанная в коробочке непротивления, не портится до конца дней человеческой жизни, то есть остается юным и свежим организмом, способным видеть по-другому, дышать по-другому, чувствовать по-другому замолчала, будто испугавшись своей горячности, и, чтобы чуть-чуть остыть, добавила тихо. «Да уж, знаете ли, послушал бы нас сейчас кто-нибудь из них, из подавляющих, тот то бы посмеялся. А зря, между прочим. Ведь душа человеческая – субстанция довольно мстительная. Она так может обидеться на своего хозяина за то, что ее тратят на хамство, мало не покажется. Тот, кто сталкивался с душевной и знает». Ни силы, ни воля в этом случае уже не помощники. «Да, интересно вы рассуждаете, Лиза. Очень-очень интересно. А мы, кстати, недавно спорили на эту тему с вашей дочерью. Снова оживившись, повернулась она к нему. Она была как раз на другой стороне баррикады, то есть пыталась доказать мне явную пользу волевых психологических практик по борьбе с душевной наивностью. А я говорила, не хочу. Мне, мол, и так хорошо. «Ну и кто же из вас победил?» Да я уж не помню, по-моему, каждый остался при своем мнении. Остановились посреди тротуара, замолчали, разглядывая друг друга с любопытством, с радостью узнавания в собеседнике своего. Так, наверное, жадно разглядывают друг друга соотечественники, случайно столкнувшиеся на городской улице в чужой и далекой стране, в какой-нибудь нетуристической гвине Бесау или Колумбии, например». Саша вдруг вздохнул легко по и быстро оглянулся по сторонам. «Лиза, пойдемте в кафе, выпьем немного вина, что ли? Сегодня такой день, такой замечательный день, пойдемте?» «Что ж, пойдемте. Только я вино не буду, мне же скоро на дежурство. А вот кофе и впрямь с удовольствием выпью». «А где здесь кафе? Вы же лучше меня этот район знаете». «Вон там, за углом, насколько я помню. Да, там должно быть». За углом и впрямь оказалось кафе, маленькое, довольно уютное. Бармен за стойкой улыбнулся им дежурно приветливо. Налил в бокал белого вина для Саши, быстро управился с кофе. Сели за столик на двоих у окна, молча улыбнулись друг другу. Саша наклонился, хотел что-то сказать, но голос его утонул во вдруг ворвавшемся в маленькое пространство кафе, знакомом до боли возгласом из динамика. «Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном». Вздрогнули. Оглянулись. Ну да, это барман звук подкрутил до неистребимой силы. Вон как стоит, дергает шею в экстазе. Даже глаза закрыл от странного мазохистского удовольствия. И брови взметнул страдальчески. Потом вдруг спохватился, подтянулся, оглядел, зал сильно убавил звук. Но губы все равно подпевают в такт льющемуся из динамика. Они переглянулись, улыбнулись друг другу. Саша глотнул вина, она словно в ответ глотнула кофе. И снова заулыбались и говорить ни о чем не хотелось. Просто сидеть, просто смотреть друг на друга, просто улыбаться. Плыть в рюмке водки на столе, в запахе кофе. В веселом щебетании четырех подружек, уютно устроившихся за соседним столом. Девушки не стеснялись, голоса не понижали. «Ну а он тебе чего?» А он мне, представляете, девки, я, говорит, не в состоянии дарить тебе такие дорогие подарки. Я же не олигарх, я же всего лишь аспирант. А ты? А что я? Подумаешь, говорю, аспирант. Если ты такой бебех неимущий, нафига тебе эта аспирантура сдалась? Те, кто поумнее, давно уж в приличный бизнес подались, а ты не в состоянии. Вот если ты аспирант, так и живи дальше в своем состоянии и нестоянии. И дружный смех из четырех молодых глоток. И снова уже другой голосок, слегка хрипловатый. «Да, девки, есть еще такие мужики? Чудики белокрылые. У моей мамы одна приятельница есть, так у нее муж вообще школьный учитель. Представляете, какое несчастье? Как принесет зарплату домой, так эта приятельница ему сразу песню спевает. «Зачем, зачем я повстречала тебя на жизненном пути?» И опять дружный гогот, захлебывающийся подогретый вином. До писка в конце, до самозабвения. — Веселые девочки, что с них возьмешь? Сидят себе, отдыхают культурно. — Саш, — наклонилась она к нему через стол, — может, лучше пойдем отсюда? Тем более я свой кофе уже выпила. — Пойдемте, я лучше вам свою аллею покажу. Это как раз по пути к моей больнице. Заодно и проводите меня. — Да, пойдемте, Лиза, своя аллея, это очень интересно. Залпом, выпив вино из бокала, он неловко поднялся из-за стола, кинул взгляд на девиц, немного насмешливый, немножко грустный и, как ни странно, без доли обиды за чудика Белокрылова. Вышли на улицу, зажмурились от яркого света. Послеобеденное солнце шпарило вовсю, будто воевало за место с тенью уличных тополей, пронизывало жаром все маломальски свободное для жизни пространство. Это недалеко, всего два квартала. Знаете, я, когда с работы пешком иду, всегда по этой аллее стараюсь брести, медленно-медленно. Да вы сами увидите, как там хорошо. Она говорила быстро, даже несколько сумбурно, обеспокоенно, будто старалась увести его от неприятного девчачьего разговора из кафе, от этого обидного хихиканья. Нет, надо же, как совпало. И еще эта мамина приятельница, страдающая замужем за школьным учителем. Он улыбнулся, слегка коснулся ладонью ее плеча. — Прекратите, Лиза. Ничего страшного не произошло. Что вы ей богу. Мы же только что с вами об этом говорили. Да, я школьный учитель, но, как это не банально звучит, весьма этим горжусь. — Да, извините. И впрямь, что это я? Просто мне показалось. Извините. — Нет уж, не извиняйтесь. Вообще-то мне ужасно приятно, что вы так близко к сердцу приняли мое мнимое переживание. И рассмеялись и переглянулись опять как школьники. И заговорили о чем-то незначительном, легко перебивая друг друга. Ей показалось, липовые ветки в аллее чуть дрогнули, когда они ступили в их тень. Будто обрадовались. «О, да ты нынче не одна. Что ж, посмотрим, посмотрим, кого ты нам привела». «Вот тут я живу, Саша». Остановившись, подняла она глаза вверх и повела рукой, описывая над головой круг. «В смысле живете?» «Ну, вы на сказательном смысле, конечно. Здесь мой спасительный шатер. Знаете, как сейчас говорят? Я в домике». Чуть присела, сложив домиком руки над головой и взглянула на него, улыбаясь. «А, понятно. То есть вы меня в гости к себе пригласили. Так надо полагать». «Да, можно сказать и так. Мне почему-то здесь всегда хорошо. Лучше, чем дома». Он не стал спрашивать, почему. «И хорошо, что не стал». Лишь посмотрел с пониманием, чуть кивнул головой, потом вздохнул, задумчиво улыбнувшись. Вы, наверное, Тургенева любите, Лиза. Тургенева? Быстро повернулась она к нему. Почему же Тургенева? Нет, я Чехова больше люблю. А что, разве я похожа на Тургеневскую героиню? Да, что-то есть у вас такое, спокойно романтическое. Она вдруг смутилась, опустила голову, неловко заправила за ухо прядь волос. Некоторое время шли молча, ступая по серым плитам, узорчатым от солнечных пятен. Наконец, она первое нарушила молчание. Мне Женечка говорила, что в школе вы словесность преподаете. «Да, я учитель словесности. А что? Совсем для учителя мужчины неподходящий предмет. Непрезентабельно звучит, да? Погодите, как там? Я сейчас вспомню. Насмешливо потер лоб ладонью. А, вот, я бебех неимущий, вот как». И «Еще чудик белокрылый». Переглянулись опять, хохотнули в унисон тихо, сдержано. «Да, вот и имя мне, наконец, найдено!» Он театральным жестом откинул голову, явно пытаясь изобразить несчастную героиню пьесы Островского. «Я Бебех, я Бебех неимущий, теперь осталось только застрелить меня!» Она снова засмеялась, махнув на него рукой. Да ладно, не прибедняйтесь застрелить. Я вот тоже когда-то мечтала на филфаке учиться. Вы же на филфаке учились, да? Да. А в каком году поступили? В 79-м. Да вы что, я бы тоже в 79-м поступила, если бы... Представляете, мы запросто могли быть однокашниками. А почему не поступили? По конкурсу не прошли? Да нет, я вообще не поступала. Почему, если так мечтали? Просто... Просто обстоятельства так сложились. Замолчала, прикусив губу, а про себя подумала. Если спросит сейчас про обстоятельства, ни за что отвечать не буду. Еще не хватало на свое горькое сиротство жаловаться. Он не спросил, шел рядом, заложив руки за спину и коротко щурясь от промельков солнца сквозь листву. Потом вдруг поднял голову, обвел взглядом сомкнувшиеся над головой могучие ветки, произнес тихо. «А правда, здесь очень хорошо». «Словно вне времени. Вы не находите?» «Вон, глядите, сейчас из той перекрестной аллеи живой Пушкин выйдет. В цилиндре, во фраке. Не верите, нет?» «А ну, подойдем поближе». Дошли до перекрестной аллеи, она и впрямь заглянула туда осторожно. Нет, не было там Пушкина во фраке и цилиндре. Там, чуть в глубине, расположилась на сдвинутых скамьях компания молодняка, громко голдящая ломкими от переходного возраста голосами. «Вот вам и Пушкин», — грустно рассмеялась она, — «вот вам и вневременное пространство». «Да, у них тут, похоже, свой праздник. Или, как сейчас говорят, тусовка. Да, этим ребятам не до Пушкина. А жаль». Словно в подтверждение его слов со стороны скамеек грянул голос, достающий до печенок, до более знакомой каждой пропетой строчкой. «Ночь по улицам пошла звездной поступью цариц». Они успели пересечь аллею в тот момент, когда голос, приправленный дополнительно включенной громкостью, вытянул, наконец, свое до да более яростное — рюмка водки на столе. Впрочем, самого певца уже и не слышно было потонул в хоре ломких подростковых голосов. Такой мощный ор получился, что Лиза оглянулась испуганно. «Боже, какая страсть! Прямо национальный гимн какой-то, ни больше, ни меньше!» «Нет, Лиза, это не гимн. Это крик русской души. Вернее, потребность в крике. А что вы хотите? Любая душа – вполне живой организм. И когда мало в душу вложено, она просто кричит об этом с тоской. Сигнализирует. Помираю, мол, спасите. А этот талантливый исполнитель невзначай оказался проводником. Так песня-то вроде о любви. Чего уж так? Э, нет, не скажите. Не так важно, о чем песня. Да, она о любви, но сам-то, сам крик, тут, знаете ли, дело не в песне и не в словах, а в самой эмоции. Есть, есть в ней человеческая неосознанная боль, и не только от несчастной любви. Эта душа кричит, просто кричит, и все. От пустоты, от тоски, от нехватки чего-то большого, что могло бы занять ее без остатка. Я думаю, это своего рода неосознанная потребность в каком-то вложении, в присутствии хоть маломальского интеллектуального знания, когда-то строптиво отвергнутого. А еще я думаю, что это выкрикнутая рюмка водки заменяет им, к примеру, того же Пушкина или непрочитанного Достоевского. По сути, это же душа Федора Михайловича, разлетевшаяся на мелкие осколки. Только они об этом не знают, не догадываются а душа знает и кричит. Mm. А, по-моему, больше похоже на песню о буревестнике. Помните, в этом крике жажда бури, сила гнева, пламя страсти? Это уж осколки Алексея Максимовича, если хотите. Так в спорах они дошли до конца длинной аллеи, ступили в полосу яркого еще об эту пору дневного света. Оживленная улица тут же разъединила их, оглушила людским потоком, шумом проезжающих мимо машин. Ей подумалось с грустью, в раз будто чужими стали. Хотя они и так чужие. Чего это странное, будто вдруг в голову кинулось. Или уже не совсем чужие. «Вон там моя больница. Видите, серое такое здание. Дальше я сама пойду, Саша. Спасибо, что проводили». Он остановился, посмотрел на нее в недоумении, словно ожидал от нее чего-то другого. Потер ладонью лоб, улыбнулся жалко. «Да, да, конечно. И вам спасибо. А мне-то за что?» — повела она плечом, хитро глянув на него сбоку и сама от себя не ожидая такого кокетства. Конечно, он не нашел, что ответить. Только спросил не в «А завтра, завтра вы... вы укол маме делать придете?» «Да». «Я завтра обязательно приду». Получилось, ответила так, будто он на свидание ее пригласил. А она, вроде того, согласилась. И застыдилась тут же, улыбнулась быстро, пошла прочь. Прежде чем зайти в кованые больничные ворота, оглянулась. Он по-прежнему стоял на уличном тротуаре, смотрел ей вслед. И вдруг поднял высоко руку, и птицей затрепетала ладонь. Мальчишеский жест, быстрый, порывистый. Ей показалось, даже на цыпочке привстал. В эту смену дежурила хирург Марина Петровна Коновалова. Дежурить с Мариной Петровной, конечно, было не сахар и даже не сахарин, как говаривали среди медицинского персонала больницы. Строга была Марина Петровна, капризна. Если что не по ней, сразу плевалась быстрым раздражением, и мало кто успевал увернуться от него вовремя. Ее Марина Петровна почему-то особенно не любила, причем всячески эту нелюбовь демонстрировала и злым взглядом и уничижительным сквозь зубы обращением. Причем присутствовало в этом обращении еще что-то вроде подавляющего волевого посыла злой колдуньи. Как будто Марина Петровна ей невидимый колпак на голову надевала, и воздуха в этом колпаке не было совсем, и душа замирала, превращаясь в жалкую скомканную трепицу. Что тут скажешь? Весьма неприятное ощущение. Она даже название ему дала — колпак Марины Петровны. А с другой стороны, ничего не поделаешь, натура у человека такая. Слишком много в эту натуру высокомерия и злобной неприязни ко всему роду человеческому вложено. Тоже беда, между прочим. Иногда думалось, как она со всем этим хозяйством живет-то, бедненькая. Еще и дежурство, как назло, выдалось беспокойным. Привезли сразу трех парней с ножевыми ранениями. Один особенно плох был, срочная операция потребовалась. Встали к столу, Марина Петровна глянула на нее с досадой поверх повязки, вздохнула, на секунду закатив глаза к потолку. Господи, мол, с кем работать приходится. Сумела и тут, стало быть, неприязнью плюнуть. Потом инструменты из рук также брала раздраженно. Не брала, а дергала. Конечно, в такой ситуации по неволе душа в ступор впадает. Но ведь нельзя. Нельзя ей в ступор-то. Все-таки тяжелый больной на столе. Но сегодня у нее душа крепкой была. На удивление крепкой. Веселой даже. Отбрасывала от себя чужую неприязнь, как резиновый мяч, будто играла, а неприязнь от этого еще больше злилась, чувствовала, наверное, что ей дают отпор. Потом после операции бравые дознаватели нагрянули, чтобы допросить тех двоих, у которых тоже ножевые ранения были. Как оказалось, это не просто последствия пьяной драки, а настоящее бандитское нападение на того мужчину, которого только что прооперировали а те другие, получается, за него заступились. Ценные свидетели, значит. В общем, началась беготня. Марина Петровна попыталась тех дознавателей до утра развернуть, а они уперлись со своей необходимостью горячих следов и никакой жесткий безапелляционный отказ их не пробил. Пришлось даже Борису Ивановичу среди ночи звонить, в больницу вызывать. А к утру все как-то рассосалось, утихомирилась. Дознаватели сделали свое дело, написали нужные бумаги, уехали. Она тоже сунулась была в кабинет к Марине Петровне, чтобы подписать лист расходных материалов, потянула на себя дверь и остановилась, услышав свою фамилию. Выходит, Борис Иванович и Марина Петровна о ней говорят. Надо было войти, но она вдруг остановилась, как вкопанная. Слишком уж сердито голос Марины Петровны звучал. «Распустили вы персонал. Ой, распустили, Борис Иванович. Меняются дежурствами, когда хотят. Надо с этим что-то делать, а то у меня уж терпения не хватает». «Это ты опять прокрутили, ну что ли, Петровна? Чего то на нее взъелась, не пойму». «Да ни на кого я не взъелась. Просто вы... Просто она чувствует вашу поддержку и позволяет себе. В конце концов, кто она такая вообще? Да никто». — Медсестрица, божья голубица, терпеть не могу с ней дежурить. Строит из себя сестру милосердия, домашние котлетки да пирожки больным носит. Ах, какая благородная душа, ах, можно подумать. А мы, значит, на ее фоне все злые, да? Совсем уже распустилась. — А по-моему, Петровна, это ты распустила свое раздражение. Вон махровым цветом цветет. Цепляешься к ней по каждому пустяку, удовольствие получаешь. — Я? Удовольствие? А то, конечно, удовольствие. И все потому, что она тебе ответить не умеет. А ты уж и разогналась в своей безнаказанности и остановиться не можешь. Ты приубавь обороты ты, Петровна. Приубавь. Ну, рассуди здраво от ума, а не от удовольствия. Кому-то твое раздражение тьфу, разжевал да выплюнул, дальше пошел. А кому-то, может, до самого сердца достает. Или тебе это в особый кайф, чтобы чью-то чистоту испоганить? Ну, знаете. Вы выбирайте выражение это Борис Иванович. И не делайте из меня монстра. Да ты не монстр, Петровна. Куда уж тебе. Не злись, не злись. Злобных сейчас и без того пруд пруди. На каждом углу порублю ведро. А Лизавету на съедение я тебе все равно не отдам. Ее злостью в угол загнать очень легко. Таких людей, как она, наоборот, беречь надо. А не заедать ими недовольство собственной жизнью. Каких это таких, интересно? Что, ваша крутилина какая-то особенная? Да, особенная можно сказать, вымирающая порода, наивная и в то же время сильная, живущая своим собственным миром. Довольно богатым и самобытным духовным миром, скажу я тебе по секрету. Величайший дар, между прочим, божий подарок». «Ну да, это вы правильно выразились. Божий подарочек. Абсолютно безвольное, бесхребетное существо, ваша Крутилина. Ни гордости нет, ни самолюбия». «Есть у нее гордость, Петровна. И самолюбие тоже есть». Только они внутренние, не показные, как у тебя. И все равно терпеть не могу таких. И не понимаю, зачем их беречь, как вы говорите. Вот я вам расскажу сейчас. Захожу я как-то в ординаторскую, а она стоит у окна. Помните, в тот день был ливень с грозой, хлистала, как из ведра. А она вместо того, чтобы окно закрыть побыстрее, стоит, смотрит. И выражение лица, скажу я вам, совершенно идиотическое. Глаза восторженные, губы шепчут чего-то. Стихи она, что ли, читала? Люблю грозу в начале мая. Молния сверкает, дождь по подоконнику хлещет, а она стоит, замерла. Я ей говорю, закройте, мол, окно а она будто и не слышит. Ну вот объясните мне, что это? Нормальный она человек? Нет, не люблю я таких. Более того, я их опасаюсь. Не люди, а эльфы какие-то. Я вообще полагаю, что для нашей жизни они совсем непригодны. Хм, ишь, как ты распорядилась, матушка. Для нашей жизни непригодны. Слушаю тебя и помаленьку сомневаться начинаю. «Может, ты не Петровна по отчеству? Нет? А какая-нибудь Адольфовна? У тебя, случайно, родственников в нацистах не значилось?» «Да ладно, не перегибайте. Эка, куда вас понесло?» «Это тебя понесло, Петровна. Не меня. А подоплек то на самом деле проста, как божий день. Ты ее терпеть не можешь, потому что завидуешь». «Я завидую? Чему?» «Тому, что у нее есть, а у тебя нет». «Это вы опять про духовный мир, что ли? Или как там его? Божий подарочек?» А ты не смейся. Не смейся, Петровна. Вон даже и смех у тебя завистливый. Конечно, завидуешь, как бы это сказать, подсознательно, что ли. Потому и отчета себе не отдаешь. Тебе кажется, что она тебя раздражает, а на самом деле из тебя всего лишь черная жаба прет. Ну, ну Борис Иванович, не ожидала я от вас. Марина Петровна ответила ему что-то довольно ехидно. Лиза уже не услышала. Тихо отступила от двери, пошла на цыпочках по коридору. От чего то вдруг сильно захотелось плакать. Не от услышанного, нет. Она и раньше всегда знала, какие чувства у Марины Петровны вызывает. И про отношение к себе Бориса Ивановича знала. Спасибо ему, конечно. А желание поплакать — это от усталости, наверное. Слишком уж много всего за день произошло. И хорошего, и злого. Да черт с ним со злым, не будет она о нем думать. Хорошего-то все равно больше было. Да еще какого хорошего.